табут с телом отца внесли на помост и мама повестила кругу троекратным ассаляват и джаназа началась перемечание табут погребальные носилки джаназа погребальная молитва по усопшему все время до начала похорон отца аслан старался поддерживать маму и Зарему. ведь они женщины а он как не грустно это осознавать Единственный мужчина в семье. Но сейчас Аслан чувствовал, что силы начинают его покидать. С того момента, как тело отца привезли в село, ему так и ни разу не удалось поспать больше часа. Поэтому сейчас Аслан еле-еле стоял на ногах, отрешенно глядя на табут с отцом, едва не падая от усталости и изнеможения. Однако злость и ненависть подстегивали его не давая силам окончательно покинуть тело. После джаназы отца понесли на кладбище. «Проклятые кефиры!» — услышал Аслан по дороге слова дяди Юсуфа. «Это они убили Тархана, потому что он оказался похож на кого-то из доблестных маджахедов!» «Юсуп!» — оборвал его старейшинам овсар. «Овсар!» Ты на похоронах. Давай не сейчас об этом. К тому же говорят, что это не так. — А ты откуда знаешь? Ты там был? — взорвался Юсуф. — А ты был? — едва ли не закричал дядя Мовсар. — Зачем воду мутишь? Причем здесь русские? Они, наоборот, пытались отбить Тархана с Болой. — Ты еще скажи, что рад их видеть на нашей земле! — не унимался Иосиф. — Они режут наших братьев, убивают сестер! — Ай! — махнул рукой Мавсар. — Опять ты начинаешь свою пропаганду. Давай хотя бы спокойно похороним Тархана. Прояви уважение к покойному и его семье. Иосиф виновато кивнул и отвернулся от собеседника. От услышанного спора у Аслана на лице заходили желваки ведь ему и матери рассказали совсем иную историю. По версии дяди Мавсара, отец и его друг, дядя Бола, случайно попали в перестрелку между русскими солдатами и бойцами освободительной армии. Кто именно виновен в смерти, было неясно. Пуля, как говорил Мафсар, оказалась шальной, поэтому узнать, кто именно ее выпустил, не представлялось возможным. Однако сейчас все переворачивалось с ног на голову. После похорон, когда последняя горсть земли упала на могилу отца, а имам допел свой печальный стих из Корана, к Аслану подошел дядя Юсуф. Он обнял парня, похлопал его по спине и тихо прошептал на ухо. «Завтрак полудню. Зайдешь ко мне. Надо поговорить». Аслан растерянно кивнул. «Держись. Держись, сынок. Тархан был хороший человек. Настоящий мужчина и верный мусульманин. Аллах примет его в рай». «А кеофирские собаки еще пожалеют, что убили такого достойного мужа!» «Держись, Аслан!» Исуф похлопал парня по плечу и побрел в сторону деревни, слегка прихрамывая и опираясь на большой посох. А Аслан продолжал растерянно хлопать глазами, провожая старика взглядом. Через полчаса кладбище опустело. Маму с Заремой тоже увели женщины, помогающие с похоронами. На кладбище остались лишь Аслан и имам. — Мой мальчик, нам пора возвращаться, — печально констатировал старик. — Живые к живым, мертвые к мертвым. — Дядя Таша, почему именно мой отец? — глотая слезы от обиды и бессилия, спросил Аслан. «Чем он не угодил Аллаху?» «Не богохурство, юноша!» — с укором в голосе оборвал парня имам. «Аллах дал, Аллах забрал». «Я понимаю твою боль», — уже чуть подобревшим голосом продолжил Таша. «И мне грустно, что Господь забирает самых достойных, но такова его воля». И лишь Аллах знает, почему именно твой отец. Аслан шмыгнул носом, потер его кончик и поднял мокрые глаза на имама. «Я должен отомстить за его смерть!» Взгляд Таша наполнился болью и тоской. Он положил Коран в свою сумку и подошел к парню. Обняв его за плечо, имам тихо сказал... Дорога, которую ты хочешь выбрать, страшная и опасная. Она несет лишь боль и горе. Подумай о матери, о сестре. Да и отец вряд ли одобрил бы твой выбор. Я слышал рассказ Юсуфа. И знаю самого его очень хорошо». Поэтому скажу так. Считать Юсуфа лжецом я не могу. Но, как мне кажется, в его словах правды мало. Ты уже взрослый парень. И если что-то задумаешь, мне тебя не переубедить. Но прежде чем принять решение... Хорошенько подумай. Назад дороги не будет. Аслан растерянно посмотрел на духовного наставника. Та, что всегда внушал ему уважение и трепет. Его мудрые речи заслуживали того, чтобы быть выслушанными. И к ним прислушивались многие. А порой они спасали не одну жизнь. Но сейчас Аслан не мог их понять. Гнев, горечь и еще с десяток подобных чувств терзали его сердце, выжигая из них остатки здравого смысла. «Дядя Таша!» устало, – устало ответил Аслан. «Спасибо, что помогаете». Имам улыбнулся и похлопал парня по плечу. «Идем!» Я понимаю, что тебе сейчас не до моих нравоучений. Земля на могиле твоего отца еще даже не высохла. Сделаем так. Сейчас ты пойдешь к матери и сестре. Завтра похороны бабушки Лайсы. А послезавтра я жду тебя для беседы. Спасибо. Спасибо. Только и сумел ответить Аслан, глотая большой комок, подкативший к горлу. «Спасибо, что заботитесь». Таша улыбнулся. «Для того и создал Аллах людей, чтобы они могли друг о друге заботиться. Идем». И они побрели в деревню безмолвно, каждый думая о своем. Этой ночью Аслан снова не мог уснуть, и лишь под утро, когда пропели первые петухи, он ненадолго провалился в забытие. «Аслан, сынок, ты меня слышишь? Проснись!» От неожиданности Аслан едва не упал с кровати. Перед ним стоял отец. И хоть в предрассветной темноте его лица видно не было... Родной силуэт спутать с чьим-то другим он не мог. Эти широкие, слегка покатые плечи, контур ушей, носа, проступающие в темноте бороду, могучие богатырские руки. Перечислять дальше Аслан мог до бесконечности. И самое главное — родной голос. «Отец!» «Папа!» Растерянно и жалобно простонал Аслан. «Но ведь...» «Я знаю, сынок, знаю. Ты не должен бояться. Прости меня за то, что бросил вас в такое трудное время». «При чем здесь ты, папа? Тебя ведь убили!» Закричал Аслан, чувствуя, как задыхается от очередной волны гнева. «Да...» «Но мне больно, потому что я вас оставил. Попроси за меня прощения у матери и у сестры. Я виноват перед ними. Ведь теперь, кроме тебя, их некому защитить. Стань настоящим мужчиной. Заботься о них. Не дай их в обиду. Прошу тебя». «Папа, кто тебя убил?» Едва сдерживая крик, спросил Аслан. «Плохие люди», — монотонно ответил отец. «Кто? Русские?» «Это не важно, сынок. Плохие люди бывают не только среди русских». «Я должен знать», — скрипя зубами, сказал Аслан. «Я должен отомстить». Отвечать сыну Тархан не стал. Его образ задрожал и стал расплываться. Аслан судорожно протянул руки навстречу силуэту. «Папа, пожалуйста, не уходи! Не оставляй меня!» «Пожалуйста!» Отец потянул руки навстречу к сыну, но в этот момент его силуэт растаял в утреннем сумраке комнаты. «Папа! Папа!» — закричал Аслан, глотая слезы. «Не уходи!» «Пожалуйста, вернись!» Однако Аслан чувствовал, что этот раз последний. Отец больше не вернется никогда. И от этого хотелось выть, крушить, рвать, ломать, убивать. Из глаз брызнули слезы, остановить их было невозможно. Аслан зарыдал, как младенец, и заколотил кулаками по кровати. «Нет! Нет! Нет!» Аслан почувствовал, что его душа опустела вместе с растаявшим силуэтом отца. И в этой пустоте нет места ни для чего, кроме ненависти и боли. «Аслан! Аслан! Сынок! Успокойся!» Он открыл мокрые от слез глаза. Над скомканной кроватью с бьющимся на ней в истерике сыном стояла мама. — Мамочка! — по-детски вскрикнул Аслан. В следующую секунду он обхватил мамину шею и прижался к ней, как это делают напуганные во сне дети. — Сынок! Сынок! — зашептала женщина, нежно гладя Аслана по голове мягкой и теплой рукой. — Успокойся! Это всего лишь сон! «Мама!» Он приходил ко мне, разговаривал со мной. Он был здесь. Аслан почувствовал, как спина мамы затряслась. Парень мысленно выругал себя за то, что не сумел сдержаться. Он снова сделал маме больно. И за это клял себя последними словами. Если плохо было ему, каково тогда было матери? «Мам, прости меня! Я не хотел! Прости!» Мама отстранилась от Аслана и, нежно глядя на сына мокрыми и воспаленными от слез глазами, тихо прошептала. «Ну, что за глупости? Ты-то здесь причем? «А ведь в самом деле, в чем его вина? Только лишь в том, что отец явился ему во сне. В остальном он чист». Папа попросил у тебя прощения за то, что оставил нас. С тяжестью на языке исполнил Аслан волю отца. Он сожалеет. Большая слезинка слетела с глаза мамы. Только сейчас Аслан заметил, как сильно она постарела. Морщинки под глазами стали глубже и шире, нос заострился, щеки впали. — И это все из-за смерти отца. Аслан стиснул зубы и, глядя в родные, глаза прошептал. — Мамочка, не плачь. Я защищу вас. Мать печально улыбнулась. — Ладно. Ты хоть сегодня поспал. Пошли, я тебя завтраком накормлю. Есть Аслану совершенно не хотелось. Но отказываться от предложения мамы он не хотел. Сейчас их поредевшая семья должна быть сплоченнее, чем обычно. Поддерживать друг друга, стоять друг за друга горой. И он, как единственный мужчина, просто обязан проявлять заботу о своих женщинах. Несмотря на усталость и боль от недавней потери отца. Идем, мама. Завтрак прошел в тишине. Говорить еще что-то, что могло легко расстроить маму, Аслан не хотел. Да и зарема еще спала, по-детски свернувшись калачиком на своей кроватке. К тому же в голову не переставая, лезли разные мысли, требующие глубокого осмысления. Покончив с яйцами и колбасой, Аслан выбрался из-за стола. «Мам, спасибо. Я пойду прогуляюсь». Мама кивнула. «Конечно, сынок. Купи их хлеба на обратном пути». Аслан подошел к матери и поцеловал ее в лоб. «Я скоро», — ответил он и вышел из дома. На улице уже расцветало. Солнце еще не выкатилось из-за горизонта. Однако тени сужались, подбираясь все ближе к отбрасывающим их предметам. Воздух постепенно наполнялся живыми звуками, затихающими ночью. Мир оживал. Аслан прогулялся по улице и вышел на окраину селения. Здесь, в трех метрах от дороги, лежал двухметровый валун – любимое место местных ребятишек. Камень имел причудливую форму и внушительные размеры, чем и приманивал детвору. Когда-то в детстве и Аслан любил залезать на него и рассматривать свой любимый край с высоты. Тогда ему казалось, что мир – Безграничен, светел и радостен, в нем нет места злу и боли. Кругом светит солнце, зеленеет трава, поют птицы, рядом верные друзья, мама, папа. И он с искренней верой в светлое будущее наблюдает с огромной, по детским меркам, высоты на все эти прелести жизни. Как ему повезло! По знакомым выступам и выбоинам в камне, Аслан в три приема забрался наверх к головы, так они шуточно прозвали этого одинокого исполина. За прошедшие годы верхушка камня практически не изменилась, разве что мох перекочевал с одного места на другое. Аслан скрестил ноги и уселся на холодную после ночи поверхность исполина. Прикрыв глаза, он принялся раздумывать. Что делать дальше? Во-первых, нужно узнать, что именно произошло с отцом, почему его убили и, самое главное, кто. Для этого необходимо переговорить с Юсуфом и Мавсаром, а самое главное – найти дядю Бола, который был с отцом во время его убийства и который сейчас лежал в Грозненской больнице с проникающим ранением грудной клетки. Во-вторых, он должен отомстить за смерть отца. В том, что виноватый ответит за это убийство, Аслан не сомневался. Он давно для себя решил, что месть станет смыслом всей его жизни, и его душа не успокоится пока убийцы отца не сгинут с этого света. Скрестив ноги и прикрыв глаза, Аслан выпрямил спину и глубоко втянул в себя прохладный утренний воздух. Это всегда помогало ему сосредоточиться и очистить голову от лишних мыслей. Так, когда-то давно, в далеком детстве, его научил отец. Внезапно в утреннем воздухе послышались какие-то звуки. Аслан насторожился, ведь этой дорогой никто, кроме пастухов, давно не пользовался. Она вела через лесок к лугам, которые заканчивались высокими сопками. Кстати, за этими горами, по словам местных сторожил, находился лагерь полевого командира Вахи Лудаева. Через секунду Аслан был на серой поверхности валуна. Он вжался всем телом в холодный камень и осторожно выглянул из-за своего укрытия, пытаясь разглядеть источник шума, который с каждой секундой становился все сильней и сильней. Спустя пару десятков секунд из кустов на дорогу вышли два человека. Одного из них Аслан узнал даже отсюда. Это был дядя Юсуф. Его белую бороду и большой крючковатый посох нельзя было спутать ни с чем. Вторым человеком оказался здоровенный парень в камуфляжных штанах, армейских ботинках и изодранной в клочья футболке. Его черная борода была взлохмачена и перепачкана землей, как, собственно, брюки и ботинки. На правой части футболки красовалось огромное бурое пятно, которое парень зажимал широкой ладонью. Будучи человеком не глупым, Аслан моментально сообразил, что происходит. Парень в изодранной футболке, скорее всего, раненый боец из отряда Вахи. Подтверждением этому были болтающиеся за его спиной АКМ и несколько гранат, позвякивающих на поясе при неуклюжей ходьбе с пулей в правом боку. Из страшных гримас, ежесекундно появляющихся на лице парня, Аслан сделал вывод, что рана серьезная и причиняет ему сильную боль. На лице Юсуфа отражались подобные эмоции. Старик изнемогал от усталости, но бросить своего спутника не желал. Взвесив все «за» и «против», Аслан поднялся из-за своего укрытия. Однако, прежде чем его заметили беглецы, прошло немало томительных секунд. Первым отреагировал раненый. Он резко остановился и трясущейся рукой потянулся к автомату, не отрывая глаз от Аслана. Сообразив, что что-то произошло или вот-вот произойдет, вслед за боевиком остановился и старик. Он быстро проследил за взглядом раненого и громко крикнул. «Стой! Не стреляй!» Детина изнеможденно опустил руку, и автомат тяжело вернулся за спину парня. «Асланчик, это ты!» Облегченный, изрек суф «Быстро помоги!» Аслан кивнул и, не произнося ни слова, в три приема спустился с валуна. Подбежав к беглецам, он принял из к рук Юсуфа раненого парня. «Так, и я пойду вперед?» — тут же засуетился старикашка. «Проверю, чтобы никого на пути не было. Ты веди его в дом Жансари, она в курсе». Старик бросился вперед по дороге, отчаянно размахивая концом своего посоха. А Аслан потащился за ним, мысленно проклиная про себя дядю Юсуфа с его ненавистью к русским и тяжелый вес парня, висевшего на его плече. И как только старику удавалось так долго тащить бедолагу, весившего не меньше сотни килограммов? Ведь он выдохся уже через две минуты этого бешеного марафона, Да и страх быть кем-то замеченным с подобной ношей сбивал дыхание, заставляя поминутно осматриваться и терять драгоценные силы. К счастью, до дома бабушки Жансари, находящегося на самом краю села, им так никто и не повстречался, даже несмотря на восходящее солнце. В калитку ослан уже не входил, а вваливался. Пять шагов по двору. Дверь распахнулась, и на пороге появились дядя Юсуф и бабушка Женсари. Они быстро подхватили стонущего от боли парня и вволокли его в дом. «Входи тоже!» — через плечо крикнул Юсуф Аслану. «Поможешь!» «Пускай воды принесет!» — перебила его Женсари. «Слышал? Быстро неси!» — приказал Юсуф, указывая глазами на пустое ведро, стоящее у входа в дом. Аслан кивнул и бросился к колодцу, стоящему через три дома. Наполнив кривое от времени ведро водой, поспешил обратно. В доме его уже ждали. — Скорей, скорей! — торопила Жансари. — Отлейте в чайник и вскипятите. Только быстрей. Нужно тщательно промыть раны. Аслан зачерпнул из ведра огромной кружкой и наполнил чайник до краев. Щелкнув кнопкой он отошел в сторону с чувством выполненного долга. И тут же лежащий на диване парень глухо застонал, напоминая о себе, присутствующим в комнате. «Разрежьте на нем футболку», — приказал Ажансари. «Бери ножницы», — крикнул Юсуф, подходя к раненому. Все эти команды и приказы потихоньку начинали действовать Аслану на нервы. «Пойди туда, принеси это», Однако вид парня и память о недавней утрате подстегивали парня, заставляя выполнять эти приказы, пересиливая гнев и злость. Аслан сделал глубокий вдох, приводя себя в чувство, и взял со стола большие ножницы. — Скорей же! — гнусавил Юсуф. — Чего ты копаешься, как женщина? Погасив злость на старика, Аслан запустил ножницы в ткань драной футболки. Под острыми ножницами изорванная материя легко подалась. Через минуту Аслан освободил тело парня от перепачканной кровью ткани и стал стягивать остатки перепачканной кровью и грязью футболки. Вскоре в комнате появилась Женсарис с тазом парящей воды. Увидав оголенный торс парня, она одобрительно кивнула. «Молодец, Аслан! Сейчас поможешь мне очистить место вокруг раны!» Вылей половину воды в другую миску. Аслан перелил обжигающие руки воду в пустой таз. — Держи, — сказала Жансаре, протягивая Аслану тряпку. — Смывай кровь и грязь вокруг раны. Саму рану не лезь. Давай. Трясущимися от страха руками Аслан опустил тряпку в теплую воду и, смочив ее, приложил к краю раны. Парень вскрикнул. Однако дергаться не стал. Наверное, он находился еще в здравом рассудке и понимал, что без боли здесь никак не обойтись. Поэтому, стиснув зубы, боевик отвернул голову в сторону и тихо прохрипел. «Делай свое дело!» Получив одобрение от парня, Аслан принялся смывать запекшуюся кровь вокруг раны, изредка осмачивая тампон в теплой воде. Когда края отверстия оказались более-менее чистыми, Жансари крикнула. «Все держите его!» Юсуф и Аслан бросились к парню и придавили его к кушетке. «Потерпи, сынок, сейчас будет немного больно!» Ласково прошептала старушка, вынимая из железной ванночки хирургический пинцет. «Тебе повезло! Пуля не глубоко!» — Но крови ты потерял много. — Во имя Аллаха! С этими словами она отточенным движением ввела инструмент в рану. Парень тут же изогнулся дугой и взвыл от боли. Аслан навалился на его плечи, пытаясь удержать боевика на кушетке. — Держите его! — зашипела Жансари, ковыряясь в ране, из которой тут же пошла кровь. — Крепче! Аслан снова силой навалился на парня и придавил его к кушетке. Исуф, кряхтя и пыхтя от неимоверных усилий, налегал на ноги раненого. — Терпи, терпи, — шептала Жансари. — Еще немножко. Через несколько секунд она выдернула зажим из раны, и парень тихо обмяк. Жансари бросила инструмент с зажатой на конце пули в таз с грязной водой и начала промывать рану, из которой стремительными толчками выплескивалась темная жидкость. Затем старуха открыла новую коробку и вынула оттуда нить с иглой. — Надо промыть рану и зашивать, — сказала Жансари, вдевая нить. Что-то противное и липкое зашевелилось в горле аслана. В глазах запрыгали красные мухи. Он почувствовал, как туман заволакивает его сознание, отключая способность держаться на ногах. Руки ослабли, повиснув плитми по бокам и потеряв способность держать предметы. Аслан понял, что если проведет здесь еще секунду, то скоро в чувство придется проводить не только раненого боевика. Едва шевелящимся языком он тихо сказал – — И я выйду на улицу. Неплохо. — Стой! — крикнул Юсуф. — Подожди. Пускай выйдет. Властно оборвала его жен Видишь, парню, плохо. Мы здесь с тобой вдвоем справимся. Аслан в знак благодарности кивнул старухе и поспешил на воздух. — Не уходи домой. Нам надо поговорить. С тревогой сказал Юсуф. Парень устало посмотрел на старика. «Я буду во дворе», — бросил он через плечо, отворяя дверь. Старик пробуравил его спину тревожным взглядом, однако Жансари призывно замахала рукой. Юсуф оставил свои игры в гляделке и поспешил к раненому. Свежий воздух Аслан воспринял как живительный эликсир. «Еще несколько минут в доме», И он быть точно опорожнил свой желудок, устроив шоу у кровати с раненым. Сделав несколько глубоких вдохов, Аслан почувствовал себя гораздо лучше. Присев на корточки и прислонившись спиной к стене дома, он прикрыл глаза. Аллах Всемилостивый, дай мне сил.